Суд постановил, что отсюда вас отправят в тюрьму и оттуда на место казни. Вы приговорены к смертной казни через повешение. Ваше тело будет погребено на кладбище тюрьмы, где вы будете находиться перед казнью. Допростит、да、Господь грехи ваши. Я сел и стал внимательно смотреть на подсудимого. Несколько секунд я ждал, что Можи сдастся, но он не шевельнулся и продолжал смотреть в пол. Я кивнул часовым, чтобы они увели его. В этот момент у меня в голове мелькнула мысль. А вдруг Можи догадался, что весь этот спектакль был разыгран для него. Едва за ним закрылась дверь, как в комнате послышались вздохи облегчения. Я не могла. Офицеры зашевелились и напряжение ослабло, но все чувствовали себя неловко. Взгляды всех, находящихся в комнате, были устремлены на меня. Наконец начальник школы, прокашлявшись, пробормотал то, о чем думали все: что же нам теперь делать? Краска смущения залила мое лицо. Оригинальный план провалился с треском. Ничего не испугавшись, подсудимый в недоумении только пожал плечами. Хорошо еще, что он не засмеялся, это было единственным утешением. Все мы остались в дураках, и в первую очередь я, выдумщик этой глупой идеи. Собравшись с мыслями, я ответил. «Джентльмены, давайте подождем еще минуту-две». Может быть, заключенный думается и мой голос стал падать, и я стал чувствовать скептические улыбки. В это время кто-то постучал в дверь. Через минуту она раскрылась, и мы увидели часового, который конвоировал мажи. Сэр, сказал он, отдавая честь, заключенный спрашивает, можно ли ему поговорить с вами. едва сдерживая улыбку и стараясь избегнуть самодовольного тона, я ответил: «Ведите его». И снова я увидел перед собой мажи. Что вы хотите? отрывисто спросил я его. Уродливо поднятая верхняя губа мажи искривила его лицо в вечной полулылпке. Сейчас же он широко улыбался. Сэр. Я хочу рассказать всю правду, сказал он по-английски. От неожиданности я откинулся назад. Мажи говорил на языке, которого, как предполагалось, он не знал, к тому же его акцент и манера обращения выдавали в нем иностранца. Да, ответил я. Вам лучше во всем признаться. Вы канадец? Да, сэр, канадский француз. Итак, одна задача была решена. Мажи и его друзья дезертировали из частей канадской армии, дислоцированных в Англии. Но это было только начало, и в дальнейшем мне предстояло распутать этот огромный клубок лжи. Не успел Мажи прийти в себя, как я засыпал его вопросами. Прежде всего мне хотелось выяснить два вопроса. Во-первых, почему он так упорно не желал говорить правду, и во-вторых, где его военная форма и солдатская расчетная книжка? С момента побега из армии до ареста мажи и его товарищи должны были как-то существовать, но где они доставали деньги? Ответ на первый вопрос показался мне правдоподобным. Мажи дезертировал уже восемь раз. В последний раз его предупредили, что еще одно такое преступление и он заработает по меньшей мере два года тюремного заключения в арнджерее Альдершота, так называли военную тюрьму, которой солдаты боялись больше всего и говорили о ней шепотом, чтобы не попасть в эту тюрьму. Мажи и выдумал историю с лодкой. И упорно придерживался ее, пока не увидел, что ему угрожает нечто худшее.